Бам-бам. Ослепительный луч выхватил в самом центре арены фигуру Арлекина в черно-белом клетчатом трико и в характерной полумаске. Подняв высоко в воздух свой скипетр, Арлекин с загадочным видом озирался по сторонам. Бам. Сделав шаг вперед, он начал обходить арену. За ним следовала процессия исполнителей, символизирующих персонажей комедии Дель Арте. Духов, фей, принцев и принцесс